Глава 13. Характер и образ жизни немецкого студента. Дуэль по-немецки: её положительные и отрицательные стороны. Взгляд импрессиониста. Кровожадные инстинкты. Какие лица по душе немецким девушкам? Саламандра. Совет иностранцу. История, которая чуть было не кончилась плохо. О двух мужьях и двух женах. О холостяке. На обратном пути мы заехали в немецкий университетский город. Нам хотелось познакомиться с образом жизни немецкого студента, что мы и сделали благодаря любезности наших немецких друзей. В Англии до 15 лет мальчик играет, а с 15 до 20 трудится. В Германии труд удел ребёнку, юноши же развлекается. В Германии занятия в школе начинаются летом в 7:00 утра, зимой в 8:00. Отношение к занятиям самое серьёзное, и к 16 годам мальчик неплохо ориентируется в латыни, греческом и математике. Свободно говорит на европейских языках. А его осведомлённостью в истории может позавидовать политический деятель. Если только немецкий юноша не собирается защищать диссертацию, его обучение в колледже длится не более 4 лет или 8 семестров. Немецкий студент, как правило, спортом не занимается, хотя из него вышел бы отличный спортсмен. Он неважно играет в футбол, неохотно ездит на велосипеде, зато с удовольствием Целыми днями играет на бильярде в душном кафе. В основном же он занят тем, что слоняется по городу, пьет пиво и дерется. Если он сын состоятельных родителей, то вступает в корпорацию, членство в которой обходится примерно в 400 фунтов в год. Выходцы из средних слоев вступают в бюрщеншафт или ландсмандшафт, что несколько дешевле. Эти сообщества в свою очередь подразделяются на более мелкие кружки, образованные по национальному признаку: швабы из Швабии, франконцы, потомки древних франков, тюрингцы и так далее. На практике это, разумеется, приводит к тому, к чему приводят все попытки такого рода. Я уверен, что половина членов шотландского общества лондонские кокни, но в результате Каждый университет делится на 10-15 объединений, члены которых носят фуражки и куртки разного цвета и фасона. И что не менее важно, посещают определённую пивную, куда студенты из других объединений не допускаются. Основная цель подобных студенческих объединений проводить поединки. Знаменитое немецкое Мензур между своими членами или с членами соперничающей корпорации или землячества. О немецкой дуэли многое известно, поэтому я не стану утомлять читателя её подробными описаниями. Попытаюсь лишь, подобно импрессионисту, передать своё впечатление от первой дуэли, свидетелем которой я стал, ибо считаю, что первое впечатление всегда вернее того, что составлялось постепенно в беседах или под чьим-то влиянием. Француз или испанец постарается убедить вас, что бой быков придуман исключительно в интересах самого быка. По этой логике лошадь, которая вроде бы стонет от боли, на самом деле смеётся над тем, как выглядят её собственные внутренности. Ваш французский или испанский друг сравнит героическую смерть быка на арене с его бесславным концом под ножом живодёра. Если вы будете слушать эти розкозни, развесив уши, то вернётесь в Англию с твёрдым намерением пропагандировать бой быков как средство пробуждения рыцарского духа. Тёрквимаде не ставил под сомнение гуманность инквизиции. И то сказать, точному джентльмену, страдающему радикулитом или ревматизмом, пытка на дыбе пошла бы только на пользу. Суставы его после этой оздоровительной процедуры стали бы более гибкими, чего он безуспешно добивался годами. Сходным образом английский охотник полагает, что лисе должны завидовать все звери, ведь её целый день бесплатно развлекают. Целый день она в центре внимания. Мы закрываем глаза на то, чего не хотим видеть. Каждый третий немец, которого вы встретите на улице, носит и будет носить до самой смерти следы тех десятков дуэлей, на которых он дрался в студенческие годы. Немецкие дети играют в Минзур в детском саду, отрабатывая её навыки в школах. Немцы убедили себя, что в дуэли нет ничего жестокого, оскорбительного, унизительного. Наоборот, дуэль приучает немецкую молодёжь к выдержке и мужеству. Такая точка зрения, казалось бы, имеет право на существование во всяком случае в Германии, где каждый мужчина солдат. Но это лишь одна сторона медали. Разве отвага завязавшего дуэлянда и мужество солдата одно и то же? Едва ли. На поле боя стройка и быстрая реакция куда более важны, чем бессмысленное, порой губительное хладнокровие. В известном смысле отказ от дуэли требует большего мужества, ведь немецкий студент дерётся не для собственного удовольствия, а из-за страха перед общественным мнением, которое отстало от жизни по меньшей мере лет на 200. Дуэль только ожесточает. Правда говорят, что дуэль способствует развитию силы и ловкости. Может быть, однако обычная дуэль совершенно не похожа на поединок на шпагах во времена Ричардсона. Зрелище это комическое и отвратительное одновременно. В аристократическом Бонне, где отдают дань традициям, и Гейдельберге, где чаще встречаются иностранцы, дуэль носит более благопристойный характер. Я слышал, что дуэли там проводятся в удобных помещениях, что сидевласы и врачи обслуживают раненных, а лакеи в ливреях проголодавшихся, и вся церемония весьма живописна. В исконно же немецких университетах, где иностранцы учатся реже и любят их меньше, дуэль носит сугубо прагматический и, соответственно, нелицеприятный характер. настолько нелицеприятный, что чувствительному читателю я очень рекомендую опустить ниже следующие описания. Приукрасить эту тему невозможно, да я и не пытаюсь. В помещении, где проводится дуэль, пусто и грязно. Стены заляты пивом, кровью и воском. На потолке копоть, на полу опилки. Зрители расположились по стенам. Студенты смеются, курит. Одни сидят на стульях, другие на скамейках, а некоторые прямо на полу. В центре лицом к лицу стоят два противника, похожие на самураев, которых мы знаем по изображениям на чайных подносах. Выглядит оба жутковато. Шея обмотана толстым шарфом, на глазах защитные очки. Тело закутано в какое-то грязное стёганое одеяло. Рукава подбиты ватой, руки вытянуты над головой. Словом, какие-то малопривлекательные заводные игрушки. Секунданты эти тоже неплохо экипированы. На головах у них огромные кожаные шлемы. Разводят дуэлянтов по углам. Кажется, что уже звенят клинки. Судья занимает своё место, даёт сигнал, и тут же противники обмениваются питью ударами длинных прямых шпаг. Схватку как таковую смотреть неинтересно. Дуэлянты не демонстрируют ни движения, ни мастерство, ни изящество, это разумеется моё мнение. Побеждает тот, кто физически сильнее, кто дольше выдержит. Не так-то просто размахивать длинной шпагой, стоя в неестественной позе, да ещё завернувшись в стёганое одеяло. Нездоровый интерес вызывают раны. Большей частью они бывают в двух местах: на макушке и на левой щеке. Случается, что кусочек скальпа или часть щеки отлетает во время боев в сторону, и тогда его гордый обладатель, а вернее, бывший обладатель, прячет этот амулет в конверт, чтобы потом демонстрировать его участникам дружеской попойки. Из ран, конечно же, потоком хлещет кровь на врачей, секундантов и зрителей, попадает на стены и потолок, заливает самих дуэлянтов и образует на полу лужи. В конце каждого раунда на площадку спешат врачи и уже испачканными кровью руками зажимают зияющие раны и затыкают мокрыми комочками ваты, которую подаёт им на подносу лакей. Естественно, после короткой передышки кровь льётся вновь, заливая дуэлянтам глаза и растекаясь по полу. Нередко бывает, что у фихтующего заставает на лице кривая ухмылка. И тогда одной половине зрителей кажется, что он смеётся, а другой, что он необычайно мрачен. Если же противник метким ударом рассекает ему нос, то вид у него становится до смешного надменный. Поскольку целью каждого студента является выйти из университета с как можно большим числом шрамов, оборонительная тактика не пользуется у дуэлянтов популярностью. Настоящим победителем считается тот, кто получил больше ран. Тот, кто изуродованный противником до неузнаваемости, найдёт в себе силы уже через месяц пройтись по улицам, вызывает зависть немецких юношей и восхищение немецких девушек. Тот же, кому удалось получить лишь несколько незначительных повреждений, покидает поле боя угрюмый и разочарованный. Но сам по себе поединок Это только начало представления. Действие второго акта происходит в перевязочной. Врачи это, как правило, студенты-медики, которые после защиты диплома нуждаются в практике. Справедливость ради должен отметить, что те из них, с кем приходилось общаться мне, оказались людьми суровыми и любящими своё дело. И это неудивительно, ибо медику в этом представлении отводится карающие функции. И настоящему врачу такая работа едва ли придётся по душе. Перевязка потребует от студента не меньше, если не больше мужества, чем кровавая схватка. Любая операция совершается с предельной жестокостью, и друзья раненого внимательно следят за тем, чтобы во время мучительных процедур с лица его не сходила мужественная улыбка. Любой участник дуэли мечтает о том, чтобы рана была побольше и чтобы шрам остался на всю жизнь. Если же такую рану запустить, то её счастливый обладатель имеет все основания претендовать на жену с приданым, которое оценивается по меньшей мере в пятизначной цифре. Описанная мною дуэль считается обычной и устраивается два раза в неделю. В дуэли наподобие этой Немецкий студент участвует раз по 10 в год. Однако бывают и такие поединки, на которые зрители не допускаются. Если публике показалось, что студент смолодушничил, машинально уклонившись от удара, свою репутацию можно восстановить лишь в схватке с лучшим фехтовальчиком корпорации, где провинившиеся не столько демонстрируют свою удоль, сколько подвергаются наказанию. Его искусный противник безжалостно наносит ему многочисленные и кровавые ранения. Задача же жертвы состоит в том, чтобы доказать своим товарищам, что он может выстоять под градом ударов и не уступить, даже если противник отхватил ему пол черепа. Можно ли сказать что-нибудь в защиту немецкой дуэли? Если и можно, то касаться это будет лишь самих дуэлянтов. Зрителям же дуэль предполагает. Коррективо показано. Она приносит им один только вред. Себя я знаю достаточно хорошо и должен сказать, что особой кровожадностью не отличаюсь. Кровопролитие действует на меня, как и на любого другого. Сначала, пока поединок ещё не начался, я испытывал лишь любопытство, смешанное с лёгкой тревогой за своё самочувствие. И это несмотря на то, что с прожекторскими и операционными я знаком не понаслышке. Когда же полилась кровь и стали обнажаться нервы и мышцы, я почувствовал отвращение и одновременно жалость. Однако после второй дуэли жалость почему-то исчезла. А в разгар третьей, когда помещение наполнилось тяжелым запахом крови, я понял, что становлюсь кровожадным. Пролитой крови мне было мало. Я вглядывался в лица окружавших меня людей и читал в них книги, те же чувства. Если считать кровожадность полезной для современного человека, то лучшего средства для его воспитания, чем немецкая дуэль, не найти. Но полезны ли это? Вот в чём вопрос. Мы можем сколько угодно разглагольствовать по поводу нашей цивилизованности и гуманности, но те из нас, кто не дошёл в своём лицемерии до самообмана, знают, что под нашими крахмальными сорочками прячиться дикарь со всеми его дикарскими инстинктами. Да, случается, нам его не хватает, но не следует бояться, что дикарь вымер. Культивировать же дикарство и вовсе не стоит. В пользу дуэли, если говорить серьёзно, можно выдвинуть немало доводов. Дуэли, но не немецкий мешок, ведь это чистое ребячество, жестокое и беспощадное. Раны как таковые не являются знаком доблести. Важно, за что они получены, а не какого они размера. Вильгельм Тел по праву считается героем, не но и дело члены клуба, которые договорились собираться два раза в неделю и сбивать из орбалетов яблоки с голов своих сыновей. Тех результатов, которыми так гордятся юные немецкие рыцари, можно без труда добиться, дразнять дикую кошку. Вступить в корпорацию исключительно для того, чтобы тебя изрубили на мелкие кусочки, значит не звести себя до интеллектуального уровня пляшущего дервиша. Если верить путешественникам, в Центральной Африке есть дикари, которые выражают свои чувства тем, что прыгают вокруг костра и хлещут себя плетьми. В Европе нет резона подражать им. По сути дела, немецкая дуэль это редукцию от абсурду рыцарского поединка, сведение к абсурду. И если сами немцы не понимают, что это смешно, их стоит только пожалеть за отсутствие чувства юмора. Со сторонниками немецкой дуэли можно не соглашаться, но их, по крайней мере, нельзя не понять. Университетский же устав, если не поощряющий, то по сути узаконивающий пьянство не укладывается в голове. Пьянствуют вовсе не все немецкие студенты, мало того, большинство из них трезвенники и трудяги. Однако меньшинство, причём представительное меньшинство, пьют полдня и всю ночь, умудряясь при этом сохранять все пять чувств, умение достигнутое большой ценой. Спеваются далеко не все, но в каждом университетском городе вы обязательно встретите молодого человека который, несмотря на свои неполные 20 лет, отличается телосложением Фальстафа и цветом лица Рубинсовского Ваха. То, что немецкой девушке может понравиться лицо испичрённое шрамами и порезами до такой степени, что больше похоже на рваную тряпку, доказанный факт. Однако вряд ли её привлечёт опухшая в красных пятнах физиономия и брюхо такой величины, что грозит опрокинуть своего владельца. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь молодой человек начинает пить пиво в 10:00 утра, франшшопен и кончает кнайпы в 4:00 ночи. Примечание. Франшшопен утренняя кружка, кнайпы попойка, кутёж, пивная. Конец примечания. Кнайпе это то, что у нас называется хвостятской пирожкой. Она может быть безобидной, А может закончиться потасовкой. Всё зависит от её участников. Обычно студент или корпорация приглашает однакошников от 10 до 100 человек в кафе и угощает их пивом и дешёвыми сигарами в количестве, которое они определяют сами, исходя из возможностей и потребностей своего организма. Здесь, как и везде, бросается в глаза немецкая любовь к дисциплине и порядку. При появлении каждого нового гостя Все сидящие за столом вскакивают и щёлкнув каблуками приветствуют его. Когда все в сборе, каждый стол выбирает своего председателя, в чьи обязанности входит называть номера песен. Отпечатанные песенники один на двоих заранее разложены на столе. Распределитель называет номер 29. Первый куплет Выкрикивает он, и все хором поют первый куплет, держа перед собой песенник, как держит молитвенник во время церковной службы. В конце каждого куплета все замолкают и ждут, когда председатель даст гостям знак петь дальше. Так как почти каждого немца в детстве учили петь, и у очень многих сильные голоса хор производит незабываемое впечатление. По манере пение напоминает церковное. по манере, но не по словам. И патриотический гимн, и сентиментальная баллада, и песенка, которая способна вогнать в краску английского юношу, поются с исключительной серьёзностью, без смеха, без единой фальшивой ноты. В конце ведущий восклицает: "Прозит!" Приглашённые хором отзываются: "Прозит!" и тут же осушают стаканы. Примечание. Прозит от немецкого "Ваше здоровье". Конец примечания. Акомпаниатор встаёт и кланяется, все встают и кланяются ему в ответ. Появляется Фроулайн и наполняет стаканы. В перерыве между песнями произносятся тосты, но и они так же серьёзны, как и песни. У немецких студентов не принято смеяться, они улыбаются и важно кивают в знак одобрения. Специальный тост под названием Саламандр чисть особенно почётного гостя произносится с исключительной торжественностью. А сейчас, говорит председатель, мы будем драйть Саламандру. Эйнен Саламандр Рейбен. Мы все вскакиваем и стоим, не шелохнувшись, как полк на плацу. У всех налито? Син дештоф аппарат, спрашивает председатель. Да! хором отвечаем мы. Ад экзерцитум Саламандри. к исполнению саламандры приготовиться, говорит тогда председатель. Айнс! И мы начинаем кругами водить наши кружки по столу. Цвай, драй! Все вновь чокаются. Бибайт. Присутствующие одновременно поднимают кружки, выпивают пиво и некоторое время держат кружки на весу. Айнс! Командует ведущий. Дно пустой кружки трётся о стол, и кажется, будто морская волна накатывается на каменистый берег. Цвай! На берег накатывается вторая волна. Драй! Все разом с грохотом ставят кружки на стол и садятся. Не одна кнайпе не обходится без состязания, кто кого перепьёт. Сначала студенты обмениваются оскорблениями, шуточными, естественно. после чего назначается судья, наполняются две огромные кружки, противники садятся друг против друга и по сигналу судьи кружки опорожняются, побеждая тот, кто первым стукнет по столу пустой кружкой. Тем иностранцам, которые хотят продержаться до конца к найпе и не отстать от своих немецких друзей, рекомендую заранее прикрепить к пиджаку карточку с указанием своего имени и адреса. Немецкий студент не оставит вас в беде и позаботится в каком бы состоянии он сам ни находился, чтобы его гость в целости и сохранности к утру добрался до дому. Вашего адреса он, разумеется, помнить не может. Мне рассказывали об одной берлинской кнайпе, в которой приняли участие трое иностранцев, и которая могла закончиться трагически. Иностранцы решили строго соблюдать все правила, что, разумеется, было встречено аплодисментами. После чего каждый из них написал на карточке свой адрес и приколол карточку к скатерти. В этом и заключалась их ошибка. Им следовало бы, как уже говорилось, приколоть карточки не к скатерти, а к пиджаку. Гость ведь, сам того не заметив, может пересесть, но пиджак потеряет вряд ли. После полуночи председатель предложил руководству из интересами всех, кто ещё стоял на ногах, отослать домой тех, кто уже был не в состоянии оторвать от стола голову, в том числе и трёх англичан, которые к этому времени утратили всякий интерес к происходящему. Было решено отправить их на извозчике под присмотром одного относительно трезвого студента. Но на свою беду Они не сидели на одном месте, а то и дело пересаживались, поэтому у кого какой адрес не знал никто, в том числе и они сами. В разгар веселья значение этому, естественно, не придавалось. Было ведь всего 3 англичанина и 3 карточки. На худой конец, решили, вероятно, немцы, утром джентльмены сами разберутся. Как бы то ни было, англичан посадили в экипаж Относительно трезвому студенту вручили три карточки, и наши соотечественники тронулись в путь под прощальные крики и напутствие всей честной кампании. Немецкое пиво имеет одно преимущество. От него не пьянеешь, в том смысле, как мы это понимаем в Англии. Выпивший не буянит, он просто устал. Ему не хочется разговаривать, ему хочется, чтобы его оставили в покое. Хочется поскорее лечь спать, все равно где. Решено было ехать по ближайшему адресу, и когда экипаж остановился, высадили из чувства самосохранения самого пьяного из трех. Извозчик и немецкий студент внесли бесчувственное тело и позвонили в дверь пансиона. Заспанный портье открыл дверь, они втащили свою ношу и стали думать, куда бы ее положить. Дверь спальни, по счастью, оказалась не заперта, комната пустовала. Сняв с англичанина всё, что легко снималось, извозчик и студент положили тело на кровать и довольные собой вернулись к экипажу. Поехали по следующему адресу. На этот раз дверь им открыла дама в халате с книгой в руках. Студент взглянул на верхнюю из двух оставшихся карточек и осведомился, не имеет ли он удовольствия говорить с фрау Х. Оказалось, что это действительно фrau X. Что же касается удовольствия, то его она разделить отказывалась. Студент объяснил фrau X, что джентльмен, который в данный момент крепко спит, прислонившись к стене, является её мужем. Особого восторга предстоящая встреча с супругом у дамы не вызвала. Она молча открыла дверь в спальню и удалилась. Студент с извозчиком внесли англичанина и уложили на кровать. Сил раздевать его после пива уже не было. Хозяйка дома больше не появлялась, и они ушли, не попрощавшись. Согласно последней визитной карточке, оставался еще холостяк, проживающий в отеле. Туда и отправились. Англичанина занесли в холл, сдали ночному портье и уехали. «Отправимся теперь в холл». По первому адресу, куда был доставлен самый пьяный гость. Вот какой разговор произошёл в пансионе за 8 часов до этого. Мистер У сказал миссис У: "Я не говорил тебе, дорогая, что сегодня меня пригласили на так называемую кнайпе". "Да, кажется, говорил", отозвалась миссис У. "А что такое кнайпе? Понимаешь, что-то вроде холостяцкой пирожки". Там собираются студенты, чтобы попеть, побеседовать и, э, покурить. Что ж, прекрасно. Надеюсь, ты неплохо проведёшь время, сказал мистер У, женщина славная и не глупая. Будет очень интересно, заметил мистер У. Мне уже давно не терпится побывать там. Я могу, продолжал мистер У. Я хочу сказать, может так получится, что я приду довольно поздно. Что ты называешь поздно, спросила миссис У. Трудно сказать, ответил мистер У. Видишь ли, студенты эти такие безалаберные, и когда собираются вместе, к тому же, по-моему, там принято произносить много тостов. Не знаю, как это на меня подействует. Если будет возможность уйти пораньше, я постараюсь. Сама понимаешь, они ведь могут обидеться, если же не получится. На это миссис У Женщина, как уже отмечалась, очень неглупая, сказала, «Попроси, чтобы тебе дали ключ от входной двери. Я лягу с Долли, а ты придешь, когда захочешь». «По-моему, прекрасная мысль», — согласился мистер У. «Я потихоньку войду и проскользну в спальню». Позднее ночью, а точнее под утро, Долли, сестра миссис У, села на постели и стала прислушиваться. «Джонни», — сквозь сон проговорила Долли, — Ты не спишь? Не сплю, дорогая, ответила миссис У. Но всё в порядке. Спи. Что это? Не могла успокоиться Долли. Уже не пожар ли? Я думаю, ответила миссис У. Это Перси. Скорее всего, он налетел на что-то в потёмках. Не беспокойся, дорогая. Спи. Но как только Долли опять уснула, миссис У, которая была хорошей женой, подумала, что надо бы встать и пойти посмотреть, как там Перси. И накинув халат и сунув ноги в шлёпанцы, она на цыпочках прошла по коридору к себе в комнату. Чтобы разбудить джентльмена, лежащего в постели, потребовалось бы землетрясение. Она зажгла свечу и неслышно подошла к спящему. Это был не Перси. Совсем не Перси. Этот человек не мог быть её мужем ни при каких обстоятельствах. В сложившейся ситуации глубочайшее отвращение было единственным чувством, которое она могла к нему испытывать, а единственным желанием от него избавиться. Но лицо его показалось ей знакомым. Она подошла поближе, присмотрелась и тут сообразила. Конечно же, это мистер Икс, тот самый джентльмен, у которого они обедали, приехав в Берлин. Но что он здесь делает? Она поставила свечку на стол, Села и, обхватив голову руками, стала думать. И придумала. Ведь Перси отправился в Кнайпе не один, а вместе с мистером Икс. Произошла ошибка. Мистера Икс доставили по адресу Перси. А Перси, стало быть, сейчас... Чего только не приходило ей в голову. Одна догадка казалась страшнее другой. Вернувшись в комнату Долли... Она наспех оделась и неслышно спустилась по лестнице. К счастью, удалось поймать извозчика, и она отправилась к миссис Икс. Велев извозчику подождать, она вбежала наверх и нажала на кнопку звонка. Дверь ей открыла миссис Икс, все в том же халате и с той же книгой в руках. «Миссис У!» — воскликнула миссис Икс. «Что произошло?» «Мой муж!» Бедняжка сама не слышала, что говорила. «Он у вас?» Миссис У, ответила миссис Икс, приосанившись. Как вы смеете? Бога ради, поймите меня правильно, взмолилась миссис У. Произошла ужасная ошибка. Бедного Перси вместо того, чтобы доставить домой, привезли к вам. Прошу вас, пойдите в спальню и посмотрите. Милочка, сказала покровительственным тоном миссис Икс. Она была старше. с пакоитесь. Его привезли полчаса назад, и я признаться, даже на него не взглянула. Он здесь. По-моему, они не потрудились даже снять с него обувь. Возьмите себя в руки, и мы доставим его домой, так что никто, кроме нас с вами, ничего не узнает. Миссис Икс горела желанием помочь миссис У. Она распахнула дверь, и миссис У влетела в спальню, а через секунду вышла, бледная, испуганная, И с трудом проговорила: "Это не Перси. Что же мне делать? Вы наверняка ошибаетесь", сказала миссис Икс и двинулась было в спальню, но миссис У её остановила. "Но и не ваш муж". "Ерунда", не поверила миссис Икс. "Уверяю вас", сказала миссис У, "ведь ваш муж спит сейчас в кровати Перси". "С какой это стати?" грозно спросила миссис Икс. "Его туда положили". объяснила миссис У и заплакала. Вот почему я и подумала, что Перси должно быть у вас. Некоторое время женщины молча смотрели друг на друга. За дверью раздавался богатырский храп. Кто же это? спросила наконец миссис И, которая первой пришла в себя. Не знаю, ответила миссис У. Я его первый раз вижу. Взгляните, может быть, вы его знаете. Но миссис Икс захлопнула дверь в спальню. «Что же нам делать?» — спросила миссис У. «Что делать мне? Я знаю», — ответила миссис Икс. «Я поеду с вами и заберу своего мужа. Если удастся его разбудить, он спит, как убитый». «Могу себе представить», — откликнулась миссис Икс, накидывая плащ. «Где же Перси?» Несчастная миссис У с трудом сдерживала рыдание. А это, милочка, вы уж у него спросите. Если они всё перепутали, сказала миссис У, то просто невозможно предсказать, где он сейчас находится. Завтра утром всё узнаем, утешила её миссис Икс. По-моему, эти кнайпы ужасная вещь, сказала миссис У. Никогда больше не пущу туда Перси, никогда. Дорогая, заметила миссис Икс, если вы правильно себя с ним поставите, Ему и самому туда не захочется. По слухам, так оно и есть. Но ведь, как уже говорилось, произошло всё от того, что карточку прикололи не к пиджаку, а к скатерти. В этом и состояла ошибка, а ошибки, как известно, наказуемы.